В это же время Телман был занят тем, что изучал последние несколько дней из жизни Джасса и Слинзби. Кто-то его убил, или намеренно, или случайно, в драке, которая зашла слишком далеко. Это было единственное, в чём инспектор был абсолютно уверен. А имело ли это какое-то отношение к шантажу или нет, надо было выяснять. Всё началось с убийства, и оно должно быть разгадано в первую очередь. Несмотря на то, что питы почти всё время занимали другие вопросы, Сэмюэл был почти уверен, что след, по которому он сейчас шёл, рано или поздно пересечётся с дорожкой генерала Балантайна, и вполне возможно, что на него легче будет выйти именно с этой тропинки, чем следить за Балантайном напрямую, хотя от этого тоже нельзя было отказываться. Начал инспектор с того, что выяснил, где жил Слинзби. Это было нудно и заняло много времени, но для того, кто привык прибегать к угрозам, уловкам и небольшим взяткам при общении с проститутками, скупщиками краденого и хозяевами ночлежек, не составило большого труда. Выяснилось, что Джассая обритался в одной из таких ночлежек, которыми обычно пользовались те, кто хотел держаться подальше от глаз полиции, и где комнату можно было получить всего за пару пенсов за ночь. Хозяева никогда ни о чём не спрашивали своих постояльцев, а просто собирали с них деньги. И те и другие не очень дружили с законом и предпочитали не обсуждать то, кто чем занимается. Толкаясь среди попрошаек и карманников, наполнявших округу, полицейский разговаривался с мужчиной, грудь которого по размерам не уступала бочке. Короткая стрижка этого человека говорила о том, что он совсем недавно вышел из тюрьмы. Но несмотря на выдающиеся физические кондиции, у мужчины был лающий кашель, а под глазами залегли тёмные круги. От него Телман узнал, что Слинзби часто работал в паре с человеком, которого звали Энст Олис, печально известным своим неуживчивым характером, а также способностью взбираться по водосточным трубам и балансировать на коньках крыш и краях подоконников. Остаток дня инспектор провёл в Шордиче пытаюсь собрать информацию об Олисе. Ничего хорошего он о нём не узнал. Казалось, что этот человек у всех вызывал сильный страх и стойкую неприязнь. Он был очень хорош в выбранной профессии воровстве, поэтому его доходы были достаточно велики и сравнительно регулярны. До сих пор у Олиса удавалось избегать внимания закона, который, может быть, и знал о нём, но не имел против него никаких улик. При этом он умудрялся ссориться со всеми, с кем вместе ходил на дело. И для некоторых из них такие ссоры заканчивались ноживыми ранами. Было ясно, что в этом районе никто не станет сотрудничать с полицией. Это считалось предательством, за которое можно было заплатить жизнью. Тельман был для местных обитателей врагом, и знал это, но он также знал, что месть обоюдо острое оружие. Ему необходимо было найти кого-то, кому Уоллис так сильно насолил, что этот человек был готов насладиться его падением и заплатить за это требуемую цену, а немного угроз и денег могли серьезно усилить аргументы Сэмюэля. Ему понадобился еще один день толкать не в забегаловках и на рынках, где его нещадно тискали и толкали. Инспектор намеренно ничего не носил в карманах, Однако к концу дня обнаружил, что даже его подкладка была аккуратно подрезана ножами, да так ловко, что он даже этого не почувствовал. Он покупал еду на тележках разносчиков, ходил по самым тёмным улицам, наступая в экскременты, выслушивал глухие угрозы и вкрадчивую лесть и наконец нашёл то, что искал. К удивлению Тельмана, нужным ему человеком оказалась женщина. Олесу сбил её, когда она была беременна до такой степени, что она потеряла ребёнка. И теперь несчастная ненавидела его так сильно, что думала только о мести и больше ни о чём другом. Полицейскому пришлось использовать при допросе всё своё искусство. Он не должен был подсказывать женщине ничего, ничего, что могло бы нанести вред Олесу, потому что в этом случае не смог бы использовать её показания в суде. Мне нужен Слинзби, постоянно подчёркивал он во время этого разговора. Женщина стояла перед ним, облокатившись спиной на кирпичную стену. Её лицо было полускрыто в тени. Небо было тёмным от дыма, валявшим из труб, а воздух был полон тяжёлыми запахами отходов. "Ну, ты найди Уэрни Олиса, и там же найдёшь Джо", произнесла жертва Эрнста. «Джо с Линсби остался последним, кто с ним согласен работать». «Так было. Не знаю, может, сейчас уже и не работает». Она высморкалась. «С неделю назад они жутко подрались, да, в козле и компасе. Чего это не поделили, аккурат неделю назад, ночью». Эрни сильно избил Джо, грязная свинья. «С того дня я Джо не видала. Наверное, отвалил куда-то». Она еще раз высморкалась и вытерла рот тыльной стороной руки. «Я б точно воткнула Эрни межребер, будь я на месте Джо, грязная свинья. Да я и сама могу, только б мне к нему подобраться поближе. Но как только эта свинья мини видит, сразу смывается по самым темным улицам. Да. А ты уверена, что неделю назад с ним был именно Джон Слинзби?» Телман старался не показать свое волнение. Его голос был полон энтузиазма, и женщина тоже это услышала. «Да я ж тебе уже говорила, да?» Она уставилась на него с удивлением. «Ты шо, глухой шо ли? Или как? Сейчас я не знаю, где Джо. Я его с того самого дня не видала. Но зато знаю, где Эрни Уоллес, да. Швыряет монеты так, будто банк грабанул». «Ты думаешь, что они с Джо Слинсби в тот день совершили ограбление?» «А потом подрались в предележке, и Олес победил?» — сглотнул Сэмюэль. «А шо ж еще?» «Конечно», — сказала его собеседница с презрением. «Сдается мне, шо ты придурок, да?» «Может быть, ты и права», — не стал спорить инспектор. «Ему надо было быть осторожнее». Он притворился, что задумался, отвернувшись от женщины. «А может быть и нет». «Да кого это колышет?» Жительница трущоб сплюнула на узкий тротуар. Меня полицейский схватил её за руку. Послушай, мне надо найти этого Эрнео Олиса. Мне очень надо точно знать, что тогда произошло. Ну, джот тебе ничего не скажет, решительно помотала головой женщина. Ему больше всего досталось. А ты откуда знаешь? продолжал настаивать Телман. Ну, ты даёшь. Не да потому, что видала? Как же ещё? Яслинсби угрозила тамстить Олесу. Куда он потом девался? Не знаю. Никуда он не смылся. Он лежал там, как мертвяк, да. Неожиданно лицо Раскащицы изменилось. Дьявол, а может он действительно помер? Его же же никто о посля не видал? В таком случае, медленно произнёс Сэмюэл, не отводя от неё взгляда. Если есть свидетели, что Эрн не убил его, то Эрн не за это вздернут. Конечно, я свидетель. Клянусь, я всё видала. Я тебе всё расскажу. И она выполнила своё обещание, а больше инспектору ничего и не требовалось. Вместе с двумя констеблями он разыскал и арестовал Эрнста Уоллиса по обвинению в убийстве Джаза и Слинзби. Однако, несмотря на все усилия, угрозы, обещания и давление, которые Телман применил при допросе, Уоллес твердо стоял на том, что оставил Джос Линсби в аллее, там же, где тот и упал, а сам покинул сцены драки со всей скоростью, на какую только был способен. «Ну нафига мне надо было волочить его на этот Бетфорд-сквер?» – спрашивал он с недоумением. «Для чего?» Ты что, думаешь, я по волоку мертвека, которого сам же и заделал через весь Лондон посреди ночи, и всё для того, чтобы бросить его на чей-то чёртовой лестнице? Да за каким хреном? Иди же о том, что он засунул счёт за носки Коула в карман трупа, и заставило Эрнста серьёзно усомниться в умственных способностях инспектора. У тебя совсем крыша двинулась, точно, хрипел Олис, широко открыв глаза. «Ты шо несешь об этих носках?» Он чуть не поперхнулся от смеха. Сэмюэль ушел из участка в шордиче, погруженный в раздумья. Машинально он глубоко засунул руки в карманы, не понимая, что повторяет движение Пита. Инспектор верил Уоллесу просто потому, что все, что тот говорил, имело смысл. Уоллес убил Слинсби в жестокой и бессмысленной драке, Причиной которой была не сдержанность характера и ссора из-за денег. Он ничего не планировал ни до, ни после убийства, всё произошло абсолютно спонтанно. Но тогда откуда в кармане слинсби оказался счёт за носки и где он его достал? Где сейчас находится Коул, жив он или мёртв? И самый главный вопрос: почему он исчез? Наум Тэлману пришёл только один ответ для того, чтобы шантажировать генерала Брендана Балантайна. Перегретый воздух слался по улицам. Он поднимался волнами от булыжников мостовых, а кирпичные стены по обеим сторонам улиц не позволяли ему исчезнуть. Верховые лошади пробирались между сотнями кабов, двуколыков и других повозок, и на спинах лошадей темнели разводы от пота. В воздухе остро пахло навозом. Этот запах нравился полицейскому гораздо больше, чем застоялая, липкая вонь, поднимавшаяся из канав. Бродячий куплеттис стоял на углу улицы, собрав вокруг себя небольшую группу слушателей. Он исполнял какие-то нескладушки про Трамбикрофт и увлечения принца Оэльского Фрэнсис Брук. В его версии Гордон Камминг представал в гораздо более выгодном свете, чем наследник престола и его высокородные дружки. Сэмюэль остановился, послушал пару минут и дал мужчине трехпенсовую монетку, а затем перешел улицу и продолжил свой путь. Чего же все-таки хочет шантажист? Денег или каких-то услуг? И, наверное, во всем этом есть еще что-то, помимо тела Слинсби. Ача тогда они думали, что это тело Альберта Коула. Иначе генерал бы так просто не сдался. Ответы на все эти вопросы мог дать только Валентайн. Поэтому инспектор решил сделать так, как сказал Пит: подробно изучить жизнь генерала, но сделать это очень осторожно, и он ничего не скажет об этом Грейси. Лицо Телмена зарил жаркий румянец, когда он подумал об этой девушке. Его удивило, каким виноватым он себя почувствовал, когда решил ничего и больше не рассказывать, после того, как пообещал, пусть и косвенно. Инспектор шел по улице, глубоко засунув руки в карманы, сжав губы и сутулев плечи. В горле у него першило от запахов гнилого дерева, грязи и нечистот. На следующее утро Телман опять вернулся к изучению военной биографии генерала. Ему надо было знать какие-то подробности, чтобы лучше понять этого человека и его слабости, понять, откуда у него могли взяться враги и какими эти враги должны были быть. Из того немногого, что узнал инспектор, наблюдая за Валентайном, после обнаружения трупа на ступенях его дома на Бетфорд-сквер, старый военный представлялся ему холодным, педантичным человеком, предпочитавшим вести жизнь отшельника. Сэмюэль расправил плечи и ускорил шаги. Он был абсолютно уверен, что ему еще очень многое предстоит узнать. Гораздо больше, чем было непосредственно связано с шантажом и телом Слинсби, лежащим на ступенях дома генерала. Может быть, с точки зрения закона это было и не важно, ведь Телман уже арестовал Олиса по обвинению в убийстве. Хотя шантаж это тоже преступление, независимо от того, кто стал его жертвой. Инспектор не хотел говорить с офицерами, людьми одной крови с Балантаином, получившими такое же образование, и также купившими себе офицерские патенты. Естественно, они горой встанут за одного из своих, так же как встали бы против любого врага, угрожающего их приятной привилегированной жизни. Полицейскому хотелось переговорить с простыми рядовыми солдатами которые не будут слишком занудчивыми, чтобы говорить с ним как мужчина с мужчиной и будут честно ругать или хвалить генерала. Он сможет говорить с ними как с равными и выжить из них детали, мнения и имена. Ему понадобилось 3 часа, чтобы разыскать Билли Тредвелла, который 5 лет назад служил рядовым в индийской армии. Сейчас он владел трактиром, расположенным на берегу реки Билл оказался тощим человеком с громадным носом, всегда готовый улыбаться, показывая сломанные зубы, два из которых, самые передние, отсутствовали начисто. Генерал Валентайн весело переспросил он, облокатившись на бочку во дворе своего заведения Красный бык. Тогда он ещё был майором Валентайном, сэр. Да, давненько это было, сэр, но я хорошо его помню. Конечно, сэр. А в чём собственно дело? В этом вопросе не было никакой агрессии, просто любопытство. Годы, проведённые в Индии, выдубили кожу Тредвела и придали ей коричневый оттенок. Казалось, он не чувствует никакого неудобства в этой окружающей лондонской жаре. Ветеран прищурил глаза от блеска солнечных лучей, но не стал искать тень. Тэлманус селся на низкую кирпичную стену, которая отделяла двор от небольшого огорода. До них долетал приятный плеск кричных волн, хотя самой реки и не было видно. Инспектору было жарко, а ноги его просто горели. Вы же служили под его командованием в Индии, спросил он Билли. Да вы же это сами знаете, сэр. Иначе бы меня не искали? Тредвел смотрел на него, чуть наклонив голову. Так в чём же дело, сэр? Чего вы хотите узнать? Семиёр ломал голову над ответом на этот вопрос всю дорогу, пока добирался сюда на пароме, но так ничего и не придумал. Он знал только, что не должен случайно повлиять на ответы солдата. Мне трудно это объяснить, не нарушая некоторых обещаний, медленно проговорил полицейский. Мы подозреваем, что готовится преступление. И генерал может оказаться одной из его жертв. Я хочу не допустить этого. И чего ж вы не предупредите его самого? Резонно спросил Тредвелл, оглядываясь через плечо на паровой катер, проходящий близко от берега. уж не тому же никелите это. Всё не так просто. К этому вопросу Телман приготовился. Мы хотим поймать преступника. Поверьте, если бы генерал мог в этом помочь, он бы это сделал. Вот это уж точно, сэр, согласился Билли, вновь повернувшись к своему гостю. Он правильный джентльмен, всегда таким был, сэр. С ним всегда понимаешь, где ты находишься, не то что с другими некоторыми, сэр, произнёс солдат с большим чувством. Любил порядок и чтобы закон выполнялся, поинтересовался полицейский. Ну, да не так, чтобы очень. Теперь бывший солдат полностью сосредоточился на телмене, забыв обо всём остальном. Вполне мог слегка нарушить правило, ежели видел в этом смысл. Майор понимал, что солдаты должны верить в то, что делают. Ежели вы требуете от них отдавать свои жизни, вот так, сер, так же, как они должны верить в командира, что вы подчиняться приказам, смысл которых не всегда понимают. Ну ведь вы же не оспариваете приказы, спросил инспектор с недоверием. Нет, сэр, конечно нет. Но приказы некоторых выполняются медленно и с сомнением, а некоторым ты просто веришь и всё. И к каким же относился Валентайн? К ему верили. Ответ последовал без всякого колебания. Он своё дело знал на отлично. Никогда не посылал людей делать что-то, чего не мог сделать сам. Некоторые командуют и стыло, сэр, но только не он. Старый солдат уселся на бочку и погрузился в воспоминания, слегка щурясь на солнце и полностью игнорируя жару. Помню, однажды на северо-западной границе, казалось, что ветеран смотрит куда-то далеко-далеко. Сэр, эти горы надо видеть. «Описать их невозможно. Да, громадные блестящие белые вершины, которые закрывают небо, сэр. Такие высокие, как будто они могли проделать дырки в днище рая. Вот так». Тредвелл глубоко вздохнул. «Ну и вот, полковник приказал майору взять человек двадцать бойцов и, пройдя по перевалу, выйти в тыл по танам». «Примечание. Общее название афганских племен». Конец примечания. Он был совсем новичок, тот полковник, и ничего не знал про потанов. И майор Балантайн попробовал ему все обсказать. Сказал, что потаны одни из лучших солдат в мире. Умные, жесткие и ничегошеньки на этом свете не боятся. Вот так. Он покачал головой и устало вздохнул. Но полковник он слушать не стал. Один из тех придурков, которые только себя слышат. Билль несколько минут смотрел на Телмана, чтобы убедиться, что тот следит за его рассказом. И подсказал инспектор, неловко двигая ногами. Он чувствовал, как по спине у него текут струйки пота. Ну и майор взял под козырёк, опять заговорил старый солдат. Да, сэр, так точно, сэр. Есть, сэр. Ну я отправился выполнять приказ. А когда мы скрылись из виду, громко сказал, что у него сломался компас, и приказал развернуться на 180 градусов и подойти к потанам с двух сторон. И вместо того, чтобы, значит, занять позиции, продолжать двигаться, сделать по паре выстрелов на ходу, а после, пока они еще не поняли, откуда мы вынырнули, снова скрыться. «Вот так, сэр». Мужчина с триумфом уставился на полицейского. «Ну и вы победили?» Рассказ по-настоящему захватил Телмана. «Так точно, сэр», — ответил Тредвелл с улыбкой. А полковнику достались все похвалы. Сначала он разозлился, как и не знаю кто, но поделать-то уже ничего нельзя было. А потом уже стоял перед начальством и выслушивал, какой значит он командир хороший, да еще и благодарил. «А куда денешься? Вот так, сэр». «Но ведь это был план майора», — запротестовал Сэмюэль. «Он что, так и не сказал начальству, кто все это придумал?» «Вижу, в армии вы не служили». В голосе ветерана послышалось сожаление и снисхождение, как к деревенскому дурачку. «Нельзя выдавать своего, даже ежели он это и заслужил. Такие уж правила. Майор так никогда не делал. Был еще и старый хвояк, сэр. Никогда не жаловался, чего бы ни случалось». Я видел его таким измученным, что он почти падал на землю, но продолжал идти вперёд, никогда своих людей не подводил. Вот так, сэр. Вот какие бывают офицеры, которые настоящие. Всегда должны быть чуть лучше остальных, а то кто ж за ними пойдёт? Вот так. Из общего зала таверны раздался громкий смех. "Он вам нравился?" спросил инспектор с улыбкой. Однако этого вопроса Билли Трэдвилл просто не понял. «Что вы хотите сказать, сэр? Нравился...» «Он был майором? Офицеры не могут нравиться. Вы или их любите, или ненавидите. Нравиться могут друзья, то есть те, кто рядом с тобой марширует, а не те, за кем маршируешь». Спрашивая об этом, Телман и так уже был уверен в таком ответе. Но все-таки хотел услышать его своими ушами. Ежели б я вас здесь сейчас не видел, то подумал бы, что вы дурачок, ветеран покачал головой. Да я же уже давно пытаюсь втолковать вам, что он был одним из лучших. Вот так, сэр. Сэмюэл совсем запутался. Он не мог не верить Тредвилу. Слишком ярко светились его глаза, и слишком неподдельным было его изумление, что кто-то не понимает вещей, которые для него были абсолютно очевидными. Поблагодарив старого солдата, полицейский отправился дальше.